равновесится весов военных чаши когда всех наших ваши перебьют а ваших наши не верю в сдержанность англичан в любви хотя по подсчетам социологов они видимо провели пол держа свечки я люблю вас является в диалоге влюбленных англичан весьма редко больше в ходу сдержанные вы мне нравитесь Что тут сказать? Одним везет, другим нет. Любовь — это такое королевство, в котором так просто не сориентироваться. Можно лишь согласиться, что странность, как любая крайность, слабо вписывается в английский национальный характер. Впрочем, любой пудинг, как известно, требуется вначале съесть. Я лично не испытал этого счастья английской любви. В молодости и страха что преступный акт засечен, будет британской контрразведкой, в зрелые годы из боязни о оконфузиться перед иностранкой и подорвать этим престиж отечества. А может, срабатывал ялтинский синдром? Мой, а не Черчилля. вежливости англичанам не отказать. И можно вполне считать ее национальной чертой, которая превосходно сочетается с несоблюдением этикета. о чем с таким придыханием, — писал Федор Михайлович. Сколько я видел англичан, которые не приходили на банкеты в смокинге, как было строго указано в приглашении, а шастали по залам в мятых вельветовых штанах и пуловерах. И вместо гвоздик для милой хозяйки дома — пару бутылок вина. Конечно, за столом не рекомендуется вытирать руки о штаны или о шелковую юбку дамы по соседству. Не стоит сморкаться в руку — издавая победный звук горна, желательно громко не пукать, особенно если рядом нет немцев, на которых легко это свалить. Не надо брызгать слюной во время жаркой беседы, не стоит лямзить чайные ложки, и, главное, не появляйтесь в королевской ложе в Ковент-Гардене в трусах. Все остальное дозволено. Однажды я явился в гости к своему соседу по улице Вейланду Янгу, потом к лорду Кеннету, известному участнику погошских конференций, и специалисту по разоружению. Естественно, как истинный джентльмен, я прихватил букет гвоздик, но одет был в обычный костюм, купленный в дешевом магазине Вулборт, именуемым в нашей колонии ласково пенсовкой. Каково же было мое изумление, когда я увидел сидевшего на полу Веджвуда Бенна, пера и интеллектуала, звезду лейбористской партии, причем без галстука и в пуловере. Конечно, из любого правила есть исключение, особенно в официальном протоколе, но английские манеры все же дышат свободой, важнейшим компонентом национального характера, в них присутствует и чувство собственного достоинства. Мне не довелось видеть, чтобы высокопоставленный англичанин разговаривал со своим подчиненным сверху-вниз, Со стороны это уважительная беседа двух равноправных членов общества. То же самое относится и к секретарю, и к официанту, и к уборщице. Есть чему поучиться. Как долго и серьезно может беседовать банкир с бродягой-шалапутом? И виду не покажет, что этот полупьяный, болтливый тип ему до безумия стачертел. Наоборот, он внимательно ловит каждое слово собеседника, словно это Шекспир, и одобрительно кивает головой. Весь мир потешается над умением англичан подробно и со вкусом поговорить о погоде. Чудесный денек, правда? Просто великолепный. Восхитительный, правда? Так мило, так тепло. Лично я предпочитаю жару. Она мне всегда по сердцу, а вам, конечно, но вчера было хмуро. Ужасный был день, правда? Просто отвратительный. Ох, этот дождь! Я его ненавижу. Мне он тоже неприятен. Представьте такой день летом. Дождь утром. Потом на миг выглянет солнце, и снова дождь. Если мне не изменяет память, такая погода была летом в 1960 году. О, да, я помню. Или в 1950 году. Кажется, тогда было плохое лето. Казалось бы... Весь разговор носит фантастический идиотский характер, особенно если происходит между знакомыми людьми. О oh, нет, это сугубо английский феномен, и он гораздо сложнее и тоньше,